Глава шестая. Новая жизнь. Так-так. Усатый мужчина просмотрел документы. Из Медногорского медучилища фельдшеры. Девушки-красавицы. А у меня такое предложение есть. Мечта, а не работа. Вот вы, когда ехали сюда, куда думали попасть? В ФАП. В глухую деревню сидеть раз в день пенсионерам давление мерить. ФАП. Фельдшерско-Акушерский пункт. Олтуган и ее подруга Люба неуверенно кивнули. Главврач Бузулукского района, куда их отправили по распределению, казался человеком понимающим. — А я вам хочу предложить в большую больницу, на станцию Колтубанку. Там Бузулукский бор сосновый. — А речка... — главврач раскинул руки. — Ягоды, грибы, рыба. Мы там отдыхаем. Глаза девушек заблестели. «И разлучаться не надо будет. Вдвоем в одно место. Ну как?» «Спасибо!» – воскликнули в один голос девушки. «Межрайонный туб-диспансер там. Один из лучших в области». «Туб-диспансер?» Ултуган нервно сглотнула. «Да, считай санаторий. Я же говорю, там сосны, воздух лечебный. Будете медсестрами в диспансере». «А в обычную больницу нельзя?» «В больницах мест нет, только в отдаленных деревнях. Кабинет два шага по диагонали. Ну зачем таким молодым вглуш? А в Култубанке почти как в городе кино, танцы. И надбавки есть. Хотите повышенную зарплату?» «Нам главное пользу людям приносить», — посерьёзнела Олтуган. «Вот-вот, а там самая и польза. С туберкулезом то что делать надо?» «Побеждать». Хором, но уже без воодушевления, ответили девушки. «О, чуть не забыл. Сможете на неделю-две домой запросто ездить. Норму выработали за полмесяца и свободны. Ну что, переглядывайтесь, оформляйтесь». До култубанки добрались на грузовике. «Надо запомнить этот день, 1 апреля 70-го года», сказала Люба. «Новая жизнь у нас начинается». Машина, пробуксовывая, доехала до туб-диспансера. Кругом текла мутная вода, по ней плыли тазы, доски, ветки, тряпки. «Боровка в этом году сильно разлилась», — объяснил водитель. Девушки спрыгнули в грязь, дотащили до крыльца чемоданы, Олтуган стерла платочком следы брызг на новом плаще, окинула взглядом здание, не снимая перчаток, потянула на себя тяжелую дверь. В туб-диспансере Им выделили пустую палату, переодеться да переночевать. Выйти куда-то в такой паводок невозможно. Деревенские жители передвигались на лодках, а где помельче, в болотных сапогах выше колена. Принесли полный поднос из столовой. «Борщ, котлеты, сколько хотите», нахваливала обед главная медсестра Александра Ивановна. «Здесь кормят хорошо, по шесть раз на дню. Больные выписываться не хотят». Девушки поначалу отнекивались, но вскоре проголодались, тщательно намылили казенные ложки, ополоснули их кипятком и принялись за еду. Через двое суток, когда вода пошла на убыль, их отвели к местной бабульке, которая сдавала комнаты приезжим. Домик ее напоминал сказочную избушку. Правда, красиво здесь, и бабушка вроде неплохая, сказала перед сном Люба. Мне тоже нравится. Ултуган завела будильник. А туп-диспансер не такой уж и страшный. Главная медсестра приятная. В понедельник заступили на первое суточное дежурство. «Новенькие», — понимающе подмигнула пожилая санитарка. «Ничего не бойтесь». «А чего бояться?» — пожала плечами Ултуган. «Все меры профилактики соблюдаем но «Ну-ну, уколы делать вместе пойдем». В процедурном Олтуган приготовила ампулы, прокипятила шприцы в железном лотке. Зашел коротко стриженный мужчина. Кашлянул в кулак. Олтуган натянула марлевую маску повыше, растерла ваткой кожу, сделала укол. «Сестричка, спиртику не плеснешь? Хрипло засмеялся пациент. Она вздрогнула и крикнула в дверь: "Следующий!" На голове вновь вошедшего тоже красовался едва отросший ежик. Странная тут мода. Или... После пятого пациента, наконец, вошла женщина. Голос прокоренный, наколка на предплечье. «Они из тюрьмы, что ли?» шепнула Ултуган санитарке, когда та вышла. «Да, тут почти все зэки». Ултуган поежилась. «И какие они?» «Да нормальные, привыкнешь». Только запираться на ночь надо, и одной не ходить. Был тут раз случай. Медсестре к горлу нож приставили и кодеин потребовали. Но это редкость, — поспешно добавила санитарка. Так-то они смирные, ну, в основном. Им же здесь красота, сытно, тепло, никто не обижает, не хотят, чтобы выгнали. Через месяц Ултуган поехала в Каратал. Отдала матери аккуратный конверт с деньгами. Первую зарплату получила, похвасталась она. Мам, закажи памятник папе, у него до сих пор нет. Ахбалжан обняла дочку. В тот же день сходила к старику мастеру, тот выбил на большом сером камне надпись на казахском: Кажи Мухамбет, сын Жумабая, годы жизни с 1910 по 1959. Жагалбайла, Поставлена дочерью Олдуган. Жагалбайлы – один из семи главных казахских ру, родов племени Жетеру в составе младшего жуза. Воин Тулеген, герой казахского эпоса «Кызжибек», также вышел из рода Жагалбайлы.